Глава 17 Дамиан и Рафаэль оказались отнюдь не самыми юными работниками картеля. Множество других детей перевозили героин и кокаин через границу, отвлекали внимание полиции, тайком добывали информацию. Некоторые шли на это осознанно, соблазнившись властью и деньгами, других втягивали против воли тех, у кого погибли или пропали родители, тех, кто нуждался в деньгах и совсем отчаялся. Дети придумывали друг другу прозвище, чтобы почувствовать себя частью целого, не потеряться в огромном жестоком мире. Так появились Тощий Луис, Неуязвимый Марко, Эдди Ягненок, Раненый дважды. Когда дети помладше назвали Дамиана Одноглазым Дамми, потому что он спал, закрыв лишь один глаз, мальчик так грозно на них посмотрел, что ребята бросились в рассыпную, мигом раздумав давать ему кличку. Дамьян прослыл суровым одиночкой. Его боялись и не отвлекали по пустякам. У него не было времени точить лясы, пока остальные часами слушали наркокорида, хором горлани напыщенные припевы, Он выстраивал в ряды жестяные банки и практиковался в стрельбе из рогатки. А если команданта в тренировочном лагере велел десять раз подтянуться на турнике, то Дамиан, вернувшись домой, подтягивался в три раза больше. Это страстное, зловещее рвение не пугало только Рафаэля. Он всюду следовал за старшим товарищем, с радостью за ним наблюдая и не требуя разговоров. Он не спрашивал про сигаретную жестянку, с которой друг не расставался ни днем, ни ночью, или про вырезку из газеты, которую Дамьян изредка перечитывал, думая, что никто не смотрит. Каждый вечер в ночлежку прибывали новички. Девочек и женщин отправляли на третий этаж, на первом обитали суровые проверенные бойцы, а второй этаж был отдан мальчикам и молодым парням. Каждый день кто-нибудь уходил, чтобы уже никогда не вернуться. Новеньких, отобранных лично боссом, объединяло одно — их всех кто-то предал. Любимые, родные, друзья, власть имущие — выбора у таких ребят не оставалось. Ни учебы, ни работы, ни будущего. Они злились на весь белый свет. Неважно, откуда они приходили, каждому отводилась своя роль. Дамиана, Рафаэля и еще нескольких мальчиков обучали на сикариос, наемных убийц. Сикариос служили солдатами картеля, убивали, похищали, шантажировали людей, грабили банки и магазины, защищали территорию от конкурентов и полиции. Каборос прекрасно подходил для размещения тренировочных лагерей картеля их устраивали на заброшенных территориях, скрывавшихся среди типовой железобетонной застройки. Молодые мужчины и женщины упражнялись в стрельбе и проходили курс боевой подготовки. Большинству новобранцев эти навыки в дальнейшем не пригождались. Лишь немногих подающих надежды учеников допускали в специальные ангары, где учили обращаться со взрывчаткой. Дамен идеально подходил для этой работы. Его пальцы, годами складывавшие бумагу, были будто бы созданы для сборки и обезвреживания бомб. Мальчик выучил, в чем разница между С-4 и тротилом, оружейным порохом и пиротехническими смесями, узнал все о радиусе поражения, электронных платах, часовых механизмах и детонаторах. Дамиан Продолжал размышлять над заковыристыми задачками дома. Как-то раз он не смог совладать с вычислениями и вышел за калькулятором. Вернувшись, он увидел, что Рафаэль уже вписал все ответы в его тетрадь. Как ты это сделал, черт возьми! воскликнул Даньян, убедившись, что все сходится. Посчитал в уме. Дамиан недоверчиво прищурился. Люблю математику! пожал плечами Рафаэль. Я много упражнялся, пока ждал родителей с работы. А эту слабо решить?» Дамиан указал на следующую задачку. Рафаэль расплылся в улыбке. Наконец-то он смог впечатлить товарища. Склонив головы над учебником, мальчики решили оставшиеся примеры. Новобранцам уже поручали серьезные задания. Проследить за информатором, угнать машину, обчистить супермаркет. Отличившиеся получали награду – деньги, одежду, оружие, наркотики, спиртное. Тех, кто не справился, забирали в тюрьму, отдавали на суд местным жителям или бросали истекать кровью в канаве. Если кто-то и возвращался, его клеймили позором. Дамиан знал, что главное испытание ждет их на ранчо у босса, затерянном у подножия гор. Там юнцы становились мужчинами. Там выяснялось, кто из новеньких поступит на службу к эль а кто останется за бортом. И хотя другие ребята жили сегодняшним днем, Дамиан тщательно готовился к испытаниям. Он хотел попасть в число приближенных, чтобы уничтожить босса, а затем отойти от дел. В дни отдыха Дамиан покидал дом. Купив лодку, он часами рыбачил, учился вязать узлы, предсказывал погоду по облакам и шелесту волн. Ему нравилось уединение, что дарили ему океанские воды, безбрежные и беспощадные. Совсем как пропасть, на дне которой билось его сердце. Порой, когда он лежал в своей лодчонке, закрыв глаза, в шуме ветра ему слышался голос «Мама Лу». Однажды Дамиан вернулся после очередного плавания и увидел, что Рафаэль, съежившись, лежит в углу. Спина у него пестрела синяками и ссадинами. Дамиан вскипел от ярости. Его друг не походил на остальных мальчишек. Воспоминания о смерти родителей до сих пор не давали Рафаэлю покоя. Поэтому он панически боялся огнестрельного оружия. Услышав выстрел, Он вздрагивал, хоть и ненавидел себя за это. Другие мальчишки над ним издевались, дразнили гомиком и трусом. «Кто его так?» — спросил Дамиан у Мануэля, маленького мальчика, сидевшего рядом. «Неважно», — подал голос Рафаэль. Он не хотел прослыть стукачом. С тех пор, куда бы Дамиан ни направлялся, он брал Рафаэля с собой. «Пусть только сунутся снова». Другу он в обиду не даст. Глава тренировочного лагеря девятнадцатый по счету команданты на этом посту разозлился, узнав, что Дамиан с Рафаэлем ходят на задание вместе. Он сделал Дамену внушение, а когда тот ослушался снова, направил на него пистолет. Мальчик шагнул навстречу и уперся лбом в дуло. "Валяй", произнес он. "Порадуй меня". Остальные столпились вокруг. Еще никто не побеждал в схватке с командантой девятнадцать, а слушаться его значило умереть. Мальчишки затаили дыхание. «Грязный Гарри!» — воскликнул вдруг команданта. «Гаденыш процитировал грязного Гарри!» Расхохотавшись, он посмотрел на остальных. Ученики недоуменно молчали. Издевайтесь! «Внезапный удар лучше, что сняли Гринго, и только один из вас, паршивцев, его смотрел?» Командант разогнал зевак, велев наглецу тренироваться до рассвета. После этого случая мальчишки отвязались от Дамиана с Рафаэлем. Возможно, не обошлось без вмешательства Эльчарро. Похоже, он выбрал Дамиана в любимчике и готовил его для чего-то большего». Вызов на ранчо босса последовал год спустя. К тому времени в группе осталась лишь горстка мальчишек. На рассвете команданта 19 посадил подопечных в пикап и повез в горы. Дамен знал, что там находилось не просто ранчо, а место, где Эль-Чарро расправлялся с врагами. Мальчиков загнали в душное помещение с голыми стенами и цементным полом. Стоял отвратительный смрад. Здесь томились в плену человек двенадцать. Мужчины и женщины, члены враждебных банд, стукачи, перебежчики, должники. Кого-то похитили ради выкупа, а тузников разило потом, кровью и страхом. «Ну что, вы готовы пополнить ряды сикариос?» — поприветствовал новичков Эльчаро. «Ты готов?» он упер ствол пистолета в шею одному из мальчишек. «А ты?» — он указал на следующего. «Или хотите оказаться здесь?» — босс кивнул на черные мешки, лежавшие на полу. «Сейчас поглядим!» Он вложил в руку первого паренька нож и ткнул пальцем в пленника. «Принеси мне его ухо, Эдуардо!» Мальчик подошел к мужчине, привязанному к стулу. Лицо узника испещряли еще не зажившие ожоги от сигарет чего ты ждешь эльчарро нетерпеливо взмахнул пистолетом какое хотите правое или левое спросил эдуардо босс расхохотался заглушив стоны пленника а ты мне нравишься эдуардо эльчарро подошел к кузнику повернул ему голову в одну затем в другую сторону пожалуй левое. Мальчик сделал все, что требовалось. Не обращая внимания на крики жертвы, Эль-Чарро поднял отрезанное ухо и продемонстрировал новичкам. «Берите пример!» Эдуардо сел рядом с команданта девятнадцать. Босс вызывал новобранцев по очереди. Он давал им молотки, чтобы дробить коленные чашечки, кислоту, чтобы жечь кожу, ведра и кляпы для пыток водой. Зверская церемония посвящения длилась два часа. эль забирал души, словно дьявол, штамповавший себе соратников в царстве крови и огня. Наконец он дошел до паренька слева от Рафаэля и протянул заряженный пистолет. «Давай вон ту!» — босс указал на женщину со связанными за спиной руками, которая съежилась на полу, оглушенная криками и стонами других пленников ученик прицелился однако выстрелить не хватило духу вздохнув он снова навел пистолет на жертву женщина извивалась на полу эльчаро пролепетал мальчик прежде чем он успел продолжить босс выстрелил ему в грудь паренек завалился на бок рухнув на пленницу Эльчаро открутил на балдашник с трости и оттиснул кровавую че на лбу у трупа. Команданта девятнадцать оттащил тело в сторону и упаковал в мешок. «Теперь ты...» Босс поднял с пола пистолет и передал Рафаэлю. Рукоять была еще теплой. «Прикончи ее!» Рафаэль шагнул вперед. «Порфавор!» взмолилась женщина. Мальчик прицелился... На лбу у него выступили бусины пота. Дамиан сжал кулаки. Он знал, в этот самый миг его друг оказался лицом к лицу со своим страхом, заново переживая гибель родителей. «Не могу», — Рафаэль опустил пистолет. Дамиан пребывал в смятении. С одной стороны, он хотел, чтобы друг выстрелил и спас себе жизнь, а в глубине души он обрадовался, что Рафаэль воспротивился злу, эль -Чарро его не сломил. Босс вырвал пистолет у Рафаэля и протянул Дамиану. «Пристрели, сопляка!» Дамиан оцепенел. «Ты что, не слышал? Вышиби его, чертовы мозги!» Дамиан понял, что ему удавалось так долго защищать друга только с молчаливого согласия эль -Чарро. «Настоящей проверкой должно стать убийство Рафаэля», Единственного мальчика из группы, к которому Дамиан по-настоящему привязался, Эльчарро стремился лишить подопечного всех эмоций и слабостей. Он не хотел, чтобы его Сикарио колебался или оспаривал приказы. Дамиан знал: убив Рафаэля, он докажет преданность боссу и подберется достаточно близко, чтобы отомстить за мамалу. А ведь ради этого он и связался с картелем. Дамиан прицелился. По лицу Рафаэля бежали слезы, однако мальчик не стал молить о пощаде. Он понимал, что у друга нет выбора. Если ослушаться, эльчаро застрелит обоих. Рафаэль, Дамиан пошел в банк Скажи, сколько граммов кокаина мне продадут за тысячу песо? Рафаэль растерянно посмотрел на товарища. Отвечай! поторопил его Дамьян. Тот назвал число. «А сколько граммов дадут за сто американских долларов?» Мальчик ответил. Дамьян снова и снова повторял вопрос, только доллары менял на евро, иены, рубли. Рафаэль без запинки сыпал числами. «Он правильно считает?» уточнил Альчаро у команданта девятнадцать. «Не знаю, сейчас проверю». Мужчина достал мобильник, вбил числа и раскрыл рот от удивления. «Все верно, босс! Вы только поглядите!» — воскликнул Эль-Чаро. «Сикарьё из мальчишки никудышный, зато считает, как калькулятор. Такие люди нам пригодятся!» Забрав у на оружие, босс обнял его за плечи. «Молодец! Ты не только меня впечатлил, но и спас другу жизнь!» Секариос обратился Эль-Чарру к прошедшим испытаниям. «И ты, мой маленький вундеркинд!» — он посмотрел на Рафаэля. «Примите поздравления! Вы начинаете новую жизнь! Отметим же это!» Дамиан вышел вслед за боссом. В памяти навсегда отпечатались леденящие кровь картины, мешки для мусора, изуродованные тела, багровые брызги на стенах. Действительно, подумал Дамиан. Начало новой жизни Ильчаро. Начало твоего конца. Я не сдамся, пока тебя не уничтожу.